Обратный о т ч е т 9. Вот только был чудовищем и стал уже едой. Кякшук. Инуитский охотник. 1950-е. Палеонтология знает немало знаменитых трапез. В канун нового 1853 года сэр Ричард Оуэн устроил обед для 20 экспертов по окаменелостям внутри реконструированного игуанодона. собранного под его руководством Бенджамином Уотерхаузом Хокинсом. Почти столетия спустя русские палеонтологи угощались под водочку бифштексами из мяса мамонта, найденного замороженным в вечной мерзлоте в Сибири. Но нас с Кликсом уже никому не переплюнуть. Вечером того же дня мы развели костер у п о д н о ж ь я кратерного вала, на котором угнездился с т р е н д б е р г е р и поставили готовиться два отличных пахицефалозавровых стейка. Пока мясо жарилось, я сходил проведать нашего марсианского попутчика. Я нашел местечко в тени, и там положил контейнер на землю н а б о к На случай, если хету надо будет попить, я поставил рядом плошку с водой. По-видимому, жара его не мучила, поскольку, подползя к плошке, он увидел, что в ней содержится, и потерял к ней интерес. Обычно я люблю стейки средней прожарки, но эти мы жарили долго, часто переворачивая. Мы хотели убедиться, что все паразиты и бактерии, которые могли быть в мясе, погибнут. Когда, наконец, пришло время есть мясо, я внезапно заколебался. Во-первых, хотя мясо всех современных птиц, присмыкающихся и млекопитающих, съедобно для человека, все равно оставалась небольшая вероятность того, что мясо динозавра, окажется ядовитым. Во-вторых, это просто потому, что казалось неправильным. Как всегда, Кликс на сомнение плевать хотел. Он немедленно отрезал кусочек и отправил его в рот. «Ну как оно?» — спросил я. «Иначе». И это слово нашего драмхеллерского гурмана. «Ну ладно». Убедившись, что моя кружка с водой находится под рукой, на случай, если понадобится запить отвратительный вкус, я осторожно откусил кусочек. Раньше я никогда не пробовал мясо рептилий, но почему-то считал, что оно должно быть похоже на куриное. Это же на вкус скорее напоминало жареный миндаль. Не думаю, что мне когда-либо захочется попробовать его еще раз, но в целом мясо было неплохое, лишь немного жилистое. Я не знал, нужно ли хетам есть, собственно, мы вообще мало что про них знали, но я принес ему тарелку с кусками сырого и жареного мяса пахицефалозавра, а также пучок растительности. Он проигнорировал и это. Казалось, ему нравится просто лежать и тихо подрагивать. Не то чтобы я горел желанием увидеться с другими хетами, но я надеялся, что кто-то из них все же... Забежит и з а б е р е т у нас нашего невольного гостя. К этому моменту уже стало темнеть, и о с е р ь е з н ы х исследованиях речь уже не шла, так что мы просто сидели на пнях болотных кипарисов и переваривали съеденное. "Эй, Бренди", сказал наконец Кликс. "Что? Знаешь, что такое грозбух? Ну, сдаюсь. Ядерный взрыв 144 килотонны. В английской системе мер гросс – это дюжина дюжин, то есть 144. «Ах так!» – сказал я, принимая вызов. «Что общего между сахарным тростником и нежелательными беременностями?» «Не знаю». «И того, и другого полно на Ямайке!» Он рассмеялся. «Это неплохо! Почему король Карл хочет отречься?» н ну, о это просто. Чтобы жить на пособие, как остальные англичане». «Что такое жужжит и пол царапает?» ну, «Что?» «Ямайская машинка для жужжания и царапания пола». Клик захохотал. «Это было как в старые добрые времена. Мы провели вместе много вечеров за двадцать с лишним лет, что друг друга знаем. Рассказывая анекдоты, перемывая косточки предкам друг друга». или просто неся чушь. В то время у нас было много общего, и мне всегда было хорошо в его компании. Когда-то еще в студенческие времена мы даже поклялись, что не позволим браку разрушить нашу дружбу. Мы знали слишком много людей, исчезнувших с горизонта после того, как их охомутали. Мы не позволим, чтобы это произошло и с нами. Во всей Канаде было всего три хороших места работы для специалиста по динозаврам. глава отделения палеобиологии в Канадском музее природы в Оттаве, куратор отделения палеобиологии в Королевском музее Онтарио в Торонто и куратор отделения динозавров в Королевском к и р л о в с к о м музее палеонтологии в Драмхеллере, а л ь б е р т а Я попал в Торонто, Кликс оказался в Драмхеллере, в 2500 километрах от меня. И мы оба женились, хотя брак Кликса с Карлой не продлился и года. И все же мы достигли больших успехов в поддержании контакта. Мы сумели остаться друзьями. Мы встречались на ежегодных собраниях общества палеонтологии позвоночных. Клик всегда приезжал в Торонто в отпуск. И мы по-прежнему были лучшими друзьями, пока... Пока я швырнул тарелку на растрескавшуюся землю. Недоеденный кусок пахицефала заврового стейка покатился в пыль. б р е н д и встревоженно сказал Кликс. Но в это время наш лагерь залил яркий свет, тут же снова сменившийся тьмой. Я вскинул голову к небу. Далеко на западе, над деревьями, двигался огромный сферический объект, видимый только потому, что загораживал звезды. Еще одна слепящая вспышка света и снова тьма, лишь гаснет на сетчатке остаточное изображение. Прожекторы, обшаривающие местность. Внезапно все они нацелились на Стернбергер, сидящий высоко на кратерном валу. Потом их лучи поползли вниз по склону вала, мимо нашего припаркованного джипа, к нам с кликсом, сидящим возле потрескивающего костра. Я прикрыл глаза от света прожекторов и попытался разглядеть источник света. Гигантский сферический корабль был метров ш е с т в диаметре. Он бесшумно парил над нашими головами. По мере того, как он опускался с неба, в отраженном от земли свете прожекторов стал заметен его цвет. Неоднородная смесь светло-коричневого и бежевого. Непосредственно под сферой земли поднимались палые листья и рыхлая земля и завивались в небольшой смерчик. Когда сферы снизились, что-то толстое и серое начало выпирать из ее нижней части, о б л е с к и в а ю щ а я бесформенная глыба. Глыба коснулась земли и растеклась по ней, словно улиточное тело, принимая на себя вес сферы. В течение какого-то времени сфера приходила в равновесие, серая нога расширялась и вцеплялась в поверхность грязевой равнины. Поверхность сферы покрыли шестиугольные чешуйки примерно метрового размера, они имели грубый природный вид. в с ё сооружение слегка пульсировало и в промежутках между чешуйками Проглядывали розовые волокнистые ткани. Поначалу я было думал, что это один из космических кораблей-хетов, которые мы сегодня утром видели летящими над нашими головами. Но эта сфера, похоже, дышала. Живой космический корабль? Впрочем, почему нет? Внезапно со стороны сферы послышался звук, шепчущий вздох, с которым над посадочной ногой в ней появилась щель. Она расширялась. Чешуйки по ее сторонам плотно прилегали друг к другу по мере того, как толстые вертикальные губы расходились в стороны. Внутренность сферы мягко светилась. Внутри пульсировал тот же самый серый материал, он будто бы расширялся и рос. Наконец его выдавило из щели огромным влажным языком. Мало-помалу язык достиг земли. Он продолжил расти и удлиняться, пока не образовал плотный наклонный пандус от толстогубого рта космического корабля до поверхности грязевой равнины. Язык затвердел и разгладился, а потом влага исчезла с его поверхности, словно всосавшись в поры. Несколько секунд ничего не происходило, потом наверху пандуса появилась фигура, вырисовывающаяся силуэтом на фоне льющегося изнутри сферы света. Я моментально понял, что смотрю на подлинно инопланетную форму жизни. Фигура имела две руки и две ноги, но по сравнению с людской нормой их будто поменяли местами. Ноги, конечности, используемые для передвижения, были прикреплены к плечам широкого туловища. Руки, конечности для манипулирования предметами, крепились к нижней части туловища, там, где у человека были бы бедра. Как будто бы предок этого существа перешел к бипедализму, приподнявшись на костяшках пальцев, отчего ноги свободно повисли. Ни одна из форм жизни на Земле не сделала такого эволюционного выбора. Это был истинный брахиатор, существо, передвигающееся с помощью верхних конечностей, нечто, сформированное совершенно другой экосистемой. Брахиатор сошел на пандус, гигантские шаги привели его вниз гораздо быстрее, чем можно было бы ожидать от человека. Я глядел его с головы до ног. Голова, если можно так назвать, была широким куполом, торчащим прямо из плеч. Шеи не было. Удлиненные глаза, формой н а п о м и н а ю щ и е сосиски, казалось, опоясывали весь купол. В каждом глазу было по два зрачка. Снова радикально неземное решение проблемы стереоскопического зрения. Его тело, на первый взгляд, казалось покрыто рыжим мехом, но при ближайшем рассмотрении это оказался не мех, а толстые спиральные жгуты соединительной ткани. Они спутывались и переплетались не только обеспечивая теплоизоляцию, но и служа очень чувствительными осязательными сенсорами. Я смотрел манипуляторные конечности и сразу же осознал преимущество их наличия в нижней части тела, а не там, где у людей руки. Эти конечности были устроены гораздо сложнее людских. В них было по четыре суставных соединения вместо двух, и они заканчивались кольцом тонких щупальцев, окружающих три пары клешней разного размера. Одна пара выглядела как пинцет, вторая как клюв попугая, Третье – как разомкнутый круг вроде буквы «С». Защищенные и расположенные ближе к телу конечности могли эволюционировать в более специализированные и разнообразные структуры, чем передние конечности земных животных. За парой больших рук я с изумлением разглядел пару меньших, не таких сложных конечностей. У предка этого существа было шесть конечностей, а не 4. Примерно посередине широкого туловища бархиатора располагалась вертикальная ротовая щель. Похоже, марсианские животные не играли, как земные, в рискованную эволюционную игру, пытаясь использовать одно и то же отверстие и для дыхания, и для питания, и для речи. «Где наш собрат?» – спросило существо. Его высокий голос подрагивал и ломался, словно у подростка, но говорил он внятно, и я понимал его без труда. хотя характерные для речи кетов короткие паузы между словами все-таки присутствовали. Я какое-то время стоял в растерянности, потом собрался с мыслями и ответил «Сюда, пожалуйста». Я подошел к месту, где оставил стазис-контейнер. Мое сердце ёкнуло, кучка синего желе исчезла. Если с ним что-то случилось, нам хана. Я начал лихорадочно озираться, но брахиатор уже стоял рядом со мной. К счастью, его многозрачковые глаза, по-видимому, были лучше, чем мои близорукие гляделки, приспособлены к поиску предметов в сумерках. «Ах», — сказал он, — потом согнул ходильные конечности в том, что соответствовало колену, и приблизил туловище к земле. Я увидел, что на спине у него есть участок, свободный от кудрявого покрытия. Там была видна грубая серая кожа с бугорчатой текстурой. Желе быстро в с к а р а б к а л а с ь к этому участку и начало всасываться в тело б р а х и а т р а За короткое время, которое понадобилось хету т на впитывание, я пришел к выводу относительно б р а х и а т р а Это не была разумная форма жизни. Скорее, это было марсианское одомашненное животное. Разумеется, в их родном мире у хетов были животные, которыми они пользовались как руками, глазами и... транспортными средствами. Это должно быть одно из них. д а в и ч и Хет сказал, что они не являются индивидуумами. Интересно, эти два желейных комка, тот, что сидел в брахиатре, и тот, что только что влез в него, они сольются в одну сущность? Я надеялся, что они не станут на нас злиться за убийство пахицефалозавра. — Вы убили нашего пахицефалозавра, — тут же сказал брахиатр. «Прошу прощения», — ответил я. «Мы не знали, что он занят, мы лишь хотели изучить его физиологию. Прошу нас простить». «Простить?» Речевое отверстие брахиатора дернулось, видимо, в какой-то мимической реакции. «Это всего лишь животное». Я убил пахицефалозавра своими руками, но слова инопланетянина почему-то задели меня заживое. «Мы не хотели его убивать», — сказал я. «Но мы многое поняли, изучая его внутренности». «Конечно», — согласился Хет своим чистым сопрано. «Вы пришли забрать своего друга?» — спросил я. «Друга?» — повторил брахиатор. «Хета, который был в пахицефалозавре». «Да, мы пришли забрать его. Когда он не вернулся с заданием, мы стали его искать. Мы нашли разделанного динозавра». отметки на земле, оставленные, как мы догадались, транспортным средством, принадлежащим вам. Теперь мы видим, что вы не причинили хету вреда, но считаем, что поступили предосудительно. Нет, предусмотрительно. Все это было сказано без паузы на одном дыхании. Я пока не заметил дыхательного отверстия, но был уверен, что оно никак не связано с ортом. б р о х и а т о р снова вернулся к костру, и мне пришлось бежать, чтобы поспеть за его великанской поступью». Кликс был на ногах, с раскрытым ртом разглядывая брахиатора. «Боже, вы правда не отсюда, да?» – медленно произнес он. «Да», – ответил х э д Первый раз я услышал, как он произносит это слово коротко, не растягивая гласный. Кликс указал на широкое туловище брахиатора. «А эта штука, внутри которой вы сидите...» «Транспортное средство, не слишком подходящее для этой экосистемы. Есть проблемы с извлечением питания из местной растительности. И солнце для него слишком яркое, но для некоторых видов деятельности оно незаменимо». Кликс указал на огромную сферу в отдалении. «А это один из ваших космических кораблей?» «Да». «Он живой?» «Конечно». «Великолепно». Он покачал головой. «Я бы все отдал, чтобы прокатиться на таком». Соситочные глаза бархиатора моргнули все разом. У каждого было одно веко, поднимающееся снизу. «Катиться?» — сказал он. «Передвигаться, вращаясь вокруг оси? Покидать общество, в котором вам не рады?» «Нет. Кататься, совершать п у т е ш е с т в и е поездку, прогулку». «Ага», — сказал бархиатор. «Это мы можем». «Правда?» Кликс чуть не запрыгал от радости. «Так, приезжите а коней», — сказал я. «Держать коней не смыкается». «Кликс, мы не можем лететь на этой штуке». «Это почему еще?» ну, «Посмотри на него. Оно же, блин, живое. Нам придется залезть ему внутрь. Если Иона сумел пережить кита, то я уж как-нибудь...» «Вытерплю живой космический корабль. Такое бывает раз в жизни». Я тряхнул головой. «Ты никогда не замечал, что тем, что бывает раз в жизни, часто жизнь н заканчивается? Я туда не полезу». Кликс пожал плечами. «Как хочешь, но я попробую». Он повернулся к б р х е а т о р у «Мы можем сделать это сейчас». «Наши дела здесь завершены. Сейчас можем». Кликс припрыжку кинулся за брахиатором к серому языку пандусу. Меня передернуло, когда он ступил на него, но хотя поверхности подалась немного под его ногами, она не была липкой или скользкой, как я опасался. Корабль продолжал дышать, медленно расширяясь и опадая. Кликс добрался до вершины пандуса, прежде чем я закричал ему вслед. — Я тоже иду! Обожди меня! и побежал вверх по языку в корабельную пасть.